Глава 5. Но облик мой, невинно розов, что не скажи. Я виртуоз из виртуозов в искусстве лжи. Марина Цветаева. Санкт-Петербург, 28 сентября 2020 года. Дима Завьялов. Точнее, Дмитрий Александрович сидел на скамейке, уже, казалось бы, протертый им до дыр. Настолько часто он бывал здесь, хотя в последнюю пару недель выкроить на это время становилось все сложнее. Он сам не понимал, зачем раз за разом приходит сюда, рискуя быть обнаруженным, и, приходя в тихое бешенство, от необходимости прятаться. Но стоило ему осознать, что у него появилась пара часов свободного времени, как его начинало с какой-то непреодолимой болезненной силой тянуть сюда. Не имея ни сил, ни желания сопротивляться этому странному зову, он переодевался, брал такси и ехал на другой конец города, стараясь выглядеть незаметным и обычным. Иногда ему удавалось дождаться того момента, когда Елена выходила из офиса и какое-то время стояла на ступеньках в ожидании машины. И тогда от сознания того, что он ждал мне напрасно, где-то в груди теплело, а затем на смену теплу приходило чувство обиды, как у ребенка, которому показали аттракцион, но не дали на нем прокатиться». Он смотрел на женщину, ставшую его наваждением, его идеей фикс, и не находил в себе мужества встать и подойти к ней. А порой его ожидание оказывалось пустым. Ему не удавалось увидеть Елену, и тогда он, оглядываясь, надеясь до последнего, уезжал, чувствуя себя обделенным и обманутым. И тогда. Оставался только один выход — снять напряжение в клубе владельцем и постоянным членом которого он был уже несколько лет. Немногочисленные сотрудники прекрасно знали своеобразные вкусы хозяина, и среди девушек непременно была хотя бы одна изящная, голубоглазая платиновая блондинка. Вот и сейчас... Димочка смотрел настоящую на ступеньках женщину, спокойную и невозмутимую, и внутри у него все медленно закручивалось в тугой узел. Она не просто не видела его, нет, дело не в этом. Он прекрасно понимал, что даже если бы Елена его заметила, она не выразила бы ни малейшей радости по этому поводу. Скорее всего, в ее невероятных синих глазах мелькнула бы досада, а на нежных губах в лучшем случае появилась бы дежурная вежливая улыбка. Но почему? Черт возьми, но почему она так к нему относится? Он ведь гораздо лучше, чем этот побитый молью краснов. Во-первых, он моложе лет к на двадцать. Во-вторых, несмотря на то, что Краснов достаточно состоятельный человек, Димочка гораздо влиятельнее. В-третьих, чего уж тут скромничать, он красивее. Что ей еще надо этой странной женщине? Да любая с готовностью упала бы в его объятия, стоило ему только намекнуть. Но все дело было в том, что Елену Никак нельзя было назвать словом «любая». Это был штучный товар, эксклюзивный. А Димочка привык получать все самое лучшее, и всякий ширпотреб ему уже давно не интересен. Проводив взглядом севшую в подъехавшую машину Елену, он неторопливо, стараясь не привлекать к себе внимания, поднялся со скамейки и вызвал такси. В ожидании машины он позвонил жене и предупредил, что задержится на работе. Он всегда старался соблюдать никому не нужные, но тем не менее важные условности. Ангелина с равнодушием, давно ставшим привычным, поблагодарила за предупреждение, и Завьялов недовольно поморщился. Могла бы хотя бы вид сделать, что ее волнует, где и с кем он проводит вечера. Не таким он представлял себе этот, пусть и договорный брак, демочка не был готов к абсолютному равнодушию со стороны супруги. Ему да, ему дозволялось и хамство, и ночные отсутствия, но это он, а жена, должна по умолчанию быть уступчивой, всем довольной и благодарной за то, что он обеспечивает ей безбедное существование. Пересев через час. В свою машину Дима задумался. Ехать домой совершенно не хотелось. В клуб ехать было рано, на работу уже бессмысленно, в спортзал не хотелось. Улыбнувшись внезапно появившейся мысли, он быстро набрал номер и довольно усмехнулся, услышав в трубке волнующий контральто. «Стелла, доброго вечера» промурлыкал Завьялов, постаравшись вложить в голос как можно больше сексуальности. — Я не отвлек тебя ни от чего важного. — Нет, — мягко засмеялась девушка, и от этого смеха Димочку кинула в жаркий озноб. — Для тебя я всегда свободна. «Как приятно это слышать!» Завьялов опустил стекло, чтобы впустить свежий воздух, вставший внезапно очень душным салон. «И у тебя нет никаких особенных планов на ближайшие полтора-два часа». «Как ты угадал!» Магнетический голос завораживал, обещал и манил. «Может, ну его, этот клуб, — внезапно подумал он, — и спросил, «А как ты смотришь на предложение поужинать?» «За полтора часа?» — насмешливо прозвучало в трубке. «Это был бы самый быстрый ужин в моей жизни. Тогда хотя бы чашку кофе?» Дима вдруг почувствовал, что ему становится легче, и мысль сбросить напряжение в клубе уже не кажется единственно возможной. Может быть, стоит... Поближе познакомиться с очаровательной Стеллой, заодно подложить свинью Краснову. Эта мысль внезапно показалась чрезвычайно привлекательной. Если уж он не может увести у Алекса жену, то кто ему мешает отжать у него любовницу, тем более что Краснов, кажется, всерьез увлекся. Это уже звучит более реалистично, Засмеялась девушка и решила, до десяти у меня есть время, потом у меня встреча. Я даже догадываюсь, с кем, — улыбнулся Димочка, приходя в прекрасное расположение духа. — Я подъеду. Говори адрес. — Подхвати меня возле площади восстания, — подумав, — сказала Стелла. — Я там по делам договорились весело ответил завьялов и посмотрев на часы прикинул я буду там через сорок минут максимум тогда до встречи прощебетала девушка и отключилась припарковавшийся через полчаса на улице восстания димочка находился в прекрасном Расположение расположении духа, предстоящая встреча с очаровательной стеллой во многом погасила раздражение и разочарование, которые всегда долгим, тягостным послевкусием мучили его после визитов к офису Елены. В конце концов, не может же он из-за своей болезненной, этого даже Димочка не мог порой не признавать, страсти к Елене отказываться от приятностей, которые предлагает? Ему жизнь. Можно даже сказать, настоятельно рекомендует. Тем более Стелла прелестная женщина, неглупая, красивая, явно не обремененная излишними комплексами, да еще и любовница того, кому так хочется насолить. Но ну, как тут откажешься? Дмитрий Александрович и не собирался. Стеллу он заметил сразу — как только она вышла из торгового центра. Девушка в одной руке держала пару легких бумажных пакетов с известными логотипами, а второй придерживала симпатичную шляпку, чудом не слетающую с ее головы при порывах ветра. Выглядела Стелла просто очаровательно, и Димочка мысленно облизнулся. Очень правильно он сделал, что позвонил ей. Он, как всегда будет в выигрыше. Выйдя из машины, Завьялов потянулся, как большой хищник, и неспешно направился к Стелле, которая уже увидела его и приветливо улыбнулась. — Ты, как всегда, прелестно. Димочка, не спрашивая, забрал у девушки пакеты и прикоснулся мимолетным поцелуем к ее запястью. — А ты... Как обычно, льстец и дамский угодник. Так же шутливо отозвалась Стелла, непринужденно беря его под руку. Я просто говорю чистую правду. В эту игру Дима мог играть бесконечно. Ему не нужно было даже думать. Привычные слова автоматически слетали с губ. Куда мы можем зайти? А давай сюда. Девушка показала на торговый центр. Тут на первом этаже совершенно восхитительная кофейня «Гарсон». Там такие вкусные пирожные и такой замечательный кофе. — Ты сладкоежка? Димочка демонстративно скользнул взглядом по соблазнительной фигурке, задержавшись на груди. — Никогда бы не подумал, что девушка с такими безупречными формами — может любить сладкое. «Я много чего люблю», — кокетливо стрельнула глазками Стелла. «В том числе и сладкое. Тем более, когда оно такое изысканное». Девочке показалось, что в потрясающе сексуальном голосе скользнул некий намек. Но когда он посмотрел Стелле в глаза, то не увидел призыва, а лишь смех. «Ничего», — подумал он про себя, — «в эту игру могут играть двое и выигрывает более опытный». Тогда, не смею спорить, он галантно пропустил девушку вперед, и вскоре они сидели за угловым столиком в уютном зале и пили действительно очень достойный кофе. «Ты позвонил мне, чтобы узнать, как продвигаются мои отношения с Алексом, или просто соскучился?» Отпивая кофе и жмурясь от удовольствия, спросила Стелла через какое-то время. «И то, и другое». Дима старался не слишком пристально смотреть на девушку, чтобы случайно не спугнуть ее. «Если и здесь его сегодня ждет неудача, то это может...» — Плохо закончится. Плохо, разумеется, не для него, а для тех, на ком он решит выместить свою злость и неудовлетворенность. — Так что там у тебя с Красновым? Он уже ест у тебя с руки или пока еще в процессе? — Знаешь, Стелла набрала в ложечку взбитых сливок и, глядя за Вьялову в глаза, облизала ее старательно делая вид, что не замечает потемневшего взгляда мужчины. Он очень приятный человек, умный, щедрый. Тут она протянула ему руку, демонстрируя новый золотой браслет. «Мило», — согласился Завьялов, мгновенно оценив стильное и очень недешевое украшение. «Но я уверен, что ты достойна гораздо более». «Роскошных вещей, Стелла, и они у тебя будут, если только ты этого захочешь. Ты ведь знаешь. Но у нас с тобой исключительно деловые отношения», — нахмурила брови девушка. «И давай не будем ничего менять. На данном этапе меня больше интересует озвученная тобой сумма. Но она игриво коснулась кончиками пальцев его руки». И Завьялов почувствовал, как кожу словно обожгло. «Это совершенно не значит, что я буду против предложения знакомства после того, как наше маленькое дельце будет завершено». «У тебя получилось убедить его отправиться с тобой куда-нибудь отдохнуть?» на пару дней. Дима с трудом сделал так, чтобы его голос звучал спокойно, так как внутри уже начинал раскручиваться вихрь, с которым он так и не научился справляться за все эти годы. Максимум, чего ему удалось добиться, это умение временно купировать приступы. Он научился сдерживаться хотя бы до того момента, когда его бешеные желания, безумная страсть Никто не мог видеть, кроме тех, разумеется, кто в любом случае будет молчать. Да, Стелла продолжала безмятежно пить кофе. Мы решили на следующих выходных слетать в Париж. Это, конечно, достаточно банально, но Алекс считает такой уик-энд очень романтичным. Значит, Елена на три дня... Останется одна, в титаническим усилием воли, загнал в глубину сознания дикое желание схватить девушку в охапку и уволочь в берлогу, где никто ему не помешает выпустить на свободу своего внутреннего зверя. Мысль о жене Краснова подействовала отрезвляюще, словно холодный душ. Нельзя рисковать и срываться на стелле. — Она еще может пригодиться. — Расскажешь мне потом все пикантные подробности? — засмеялся Дима, глядя на Стеллу совершенно ледяными голубыми глазами. И девушка, стараясь сделать вид, что не замечает этого, кокетливо улыбнулась да ты проказник она шутливо погрозила завьялову пальчиком хотя больше всего ей сейчас хотелось оказаться от этого человека как можно дальше теперь она начинала понимать зачем дмитрию александровичу депутатская неприкосновенность он не уверен что и дальше сможет по-прежнему идеально контролировать себя но если ты хорошо меня попросишь Я подумаю. Она игриво улыбнулась и даже заставила себя прикоснуться к его холеной руке с аккуратными ногтями. Почему-то очень живо представилась картинка, где он с такой же мертвой улыбкой хватает ее этой рукой и швыряет куда-то. Крепко зажмурившись, чтобы прогнать страшное видение, Стелла стала рассказывать, что именно она планирует посмотреть в Париже, хотя прекрасно видела, что собеседник ее не слушает, погруженный в собственные мысли. «Когда вы едете?» — неожиданно перебил он девушку на середине фразы. «В следующую пятницу», — с радостной улыбкой ответила Стелла, — «вечером вылетаем, две ночи и два дня проводим в городе мои мечты, а вечером в воскресенье возвращаемся». «Здорово, правда?» «Поздравляю!» — с таким же отсутствующим видом одними губами улыбнулся Завьялов. «Привези мне из Парижа сувенир, хорошо?» конечно сверкнула улыбкой стеша ведь это была твоя идея насчет поездки так что в каком-то смысле я твоя должница хорошо что ты об этом помнишь протянул димочка и девушке осталось только гадать что конкретно он имел в виду мы непременно когда-нибудь сочтемся Примерно через час Стелла начала прощаться, объяснив это тем, что у нее уже давно была назначена встреча, от которой она ну вот совершенно никак не может отказаться. Димочка заверила ее, что все понимает, и они разъехались в разные стороны. Посмотрев вслед удаляющейся машине Завьялова, Стелла отъехала от площади Восстания и свернула на небольшую, достаточно свободную в это время улочку — Остановившись, она вышла из машины и набрала Олега. «Что-то случилось?» — быстро спросил он, поздоровавшись. «Почему внеплановый звонок?» «Я только что рассталась с Завьяловым», — торопливо сказала Стелла. «Рассказала ему, что мы с Алексеем отправляемся на уикенд в Париж. Олег, он реально сумасшедший, понимаешь?» Когда он понял, что Лена остается одна, его аж перекосило всего, но не от злости, а от нетерпения. Он фактически не может дождаться, пока Алекс уедет, и она останется одна. Тебе нужно срочно использовать тот запасной вариант, о котором мы с тобой говорили. Парень готов? Да, на низком старте. В голосе Олега не было паники, только деловая сосредоточенность. «Сегодня же с ним свяжусь. Нужно переключить Димаська. Пусть объектом его внимания станет на эту неделю не она и не ты, а он». «Тебе не страшно вот так вот подставлять парня?» Вдруг спросила Стеша, понимая, что правила игры не меняются, и что если человек согласится, то, скорее всего, он прекрасно все понимает и оценивает все риски. С другим Олег просто не стал бы работать. «Нет, это его работа». В голосе Олега скользнуло удивление, и он прекрасно все понимает. «Спасибо за информацию, Стеша. Свяжусь с тобой в ближайшее время». Закончив разговор, Олег задумчиво побарабанил пальцами по столу, за которым сидел, свернул чуть ли не десяток открытых окон в ноутбуке и потянулся к телефону. На следующий день с утра после тренировки с ребятами Руслана, с которыми Олег очень быстро нашел общий язык, как и предполагала Елена, он приехал в ее офис. «Мадам, к вам Олег Юрьевич со спутником». Лена удивленно приподняла бровь, услышав в обычно невозмутимом голосе секретаря Лили какие-то новые нотки. Если бы Лена хуже знала свою помощницу, то решила бы что девушка смущена. Впрочем, зачем гадать, если можно посмотреть? «Пригласи», — сказала она в интерком и встала из-за стола. Дверь открылась, и в кабинет вошел улыбающийся Олег, который жестом пригласил войти кого-то, с кем вместе пришел. И в кабинет вошла ожившая мечта — «Всех женщин мира и сладкий сон всех модельных агентств!» «Доброе утро!» — вежливо произнесли почти два метра рафинированной мужской красоты, сияя серыми глазами в обрамлении таких длинных темных ресниц, что даже Елена завистливо вздохнула. Затем этот эталон... Мягко улыбнулся, отчего на щеках появились две очаровательные ямочки. При этом товарищ обладал прекрасно развитой мускулатурой, заметной даже под джемпером крупной вязки. — Господи, кто это Олег? — потрясенно выдохнула Елена, рассматривая неожиданного гостя. — Он настоящий вообще? «Можешь его потрогать или потыкать в него карандашом», — засмеялся довольный произведенным эффектом Олег. «Тима не обидится, правда?» «Не обижусь», — улыбнулся тот, кого он назвал Тимой. «Вообще-то я Тимофей, но для своих Тима. Но карандашиком лучше не надо, я щекотки боюсь». И он весело рассмеялся, показав идеальные, как и все в нем, зубы. «С какого подиума ты его украл?» Начала приходить в себя Елена. «Нас не посадят за похищение особо ценного экземпляра?» «Можешь мне верить, но я его украл из специализированного вуза, о котором чем меньше знаешь, тем лучше», — сказал ставший серьезным Олег. «Тима будет твоим любовником на те три дня, что Алекс со Стеллой уедут в Париж. Он будет следить за тобой...» а я за нашим общим другом. — В каком смысле моим любовником? — слегка растерялась Елена, переводя взгляд с одного мужчины на другого. — Он будет сопровождать тебя повсюду, нежно на тебя смотреть, обнимать и целовать в подворотнях. засмеялся Олег, стараясь не обращать внимания на то, что при последних словах в его собственном сердце словно повернулась маленькая иголочка а почему в подворотнях елена задала этот вопрос и тут же смутилась хотя вывести ее из состояния равновесия было под силу немногим я имею в виду это обязательный элемент программы по ситуации снова посерьезненял олег ты ведь понимаешь что наш общий друг не сможет не воспользоваться возможностью подобраться к тебе поближе, пока Алекс в отъезде. Меня срочно отзовут в командировку, и мы сделаем так, что он об этом обязательно узнает. И ты, пользуясь отсутствием и Алекса, и меня, пустишься во все тяжкие. А где я его подцеплю... Елена посмотрела на Тимофея и, не удержавшись-таки, потрогала его. «Это я вас подцеплю, а не вы меня», — ослепительно улыбнулся Тима. «Легенду я вам потом расскажу. Хотя, насколько я понял, объект не станет выяснять первопричину. Он будет пытаться добиться встречи». «Именно так», — сказал Олег. «Я тебе уже говорил». Елена — его навязчивая идея. Он способен на самые непредсказуемые действия, поэтому ты не отходишь ни на шаг. Ясно, Олег? А дома? — вдруг сообразила Елена. — Неужели ты для молодого любовника места в гостевом доме не найдешь? — усмехнулся Олег, поймав вдруг внимательный и какой-то понимающий взгляд Тимы. — Лена, я чувствую. «Он на грани. Мои люди работают по самым разным направлениям, узнали много нового и уж такого интересного, что и передать не могу. Да чего же мерзкий он, этот твой Димасик! Он такой же мой, как и твой!» — рассердилась Елена, чувствуя, как по спине пробежали ледяные мурашки страха. «В любом случае, тебя будут контролировать со всех сторон, не волнуйся». — пообещал Олег, видя, что Елена напряглась. «Я тебе доверяю», — негромко проговорила она, глядя ему прямо в глаза, хотя Олегу казалось, что она смотрит ему прямо в душу. «Стоп! Этого нельзя допускать. Он не может позволить себе испытывать к этой женщине ничего, кроме дружеских чувств».